Уа-Тауа дочь Магикан. Она знает, что надо повиноваться мужу. Куда пойдет он, пойдет и она. Мы оба будем с великим охотником деловаров, когда солнце поднимется завтра над этой сосной. Боже, тебя сохрани, вождь. Это сущее безумие. Неужели вы можете переделать натуру мингов Неужели твои грозные взгляды, или слезы и красота Уа-Тауа -уа превратят волка в белку, или сделают дикую кошку кроткой, как лань? Нет, змей, образуйся и предоставь меня моей судьбе. В конце концов, нельзя уж так быть уверенным, что эти бродяги непременно будут пытать меня. Они еще могут сжалиться, хотя говоря по-правде, Трудно ожидать, чтобы Минк отказался от злобы и позволил милосердию восторжествовать в своем сердце. И все же никто не знает, что может случиться. И такое молодое существо, как Уатауа, не смеет зря рисковать своей жизнью. Брак совсем не то, что воображают о нем некоторые молодые люди. Если бы ты был еще не женат, деловар, Я бы, конечно, ждал, что от восхода солнца до заката ты неутомимо, как собака, бегущая по следу, станешь рыскать вокруг лагеря мингов, подстерегая удобный случай помочь мне и сокрушить врагов. Но вдвоем мы часто бываем слабее, чем в одиночку, и надо принимать все вещи такими, каковы они есть в действительности. А не такими, какими нам хотелось бы их видеть. Слушай, зверобой! возразил индеец с важным и решительным видом, Что сделал бы мой бледнолицый брат, если бы Чингачгук попал в руки гуронов, пробрался бы в деревню Деловаров и там сказал бы вождям, старикам и молодым воинам Глядите, вот у Атауа! Она цела и невредима, хотя немного устала. А вот зверобой, он меньше устал, чем мжимолость, потому что он гораздо сильнее, но он тоже цел и невредим. Неужели ты так поступил бы на моем месте? Ну, признаюсь, ты меня озадачил. Даже Минг не додумался бы до такой хитрости как это тебе пришло в голову задать такой вопрос? Что бы я сделал? Да, во-первых, уа-тауа вряд ли оказалась бы в моем обществе, потому что она осталась бы возле тебя. И стало быть, все, что ты говоришь о ней, не имеет никакого смысла. Если бы она не ушла со мной, то не могла бы и устать значит, я не мог бы произнести ни единого слова из всей твоей речи. И так ты видишь, змей, рассудок говорит против тебя. И тут нечего толковать, так как восставать против рассудка не пристало вождю с твоим характером и твоей репутацией. Мой брат изменил самому себе. Он забыл, что говорит с человеком, заседавшим у костров Совета своего народа, — возразил индеец ласково, — когда люди говорят, они не должны произносить слов, которые входят в одно ухо и выходят из другого. Слова их не должны быть пушинками, такими легкими, что ветер, не способный даже вызвать рябь на воде, уносит их прочь. Брат мой не ответил на мой вопрос. Когда вождь задает вопрос своему другу, не подобает толковать о другом. Я понимаю тебя, деловар. Я достаточно хорошо понимаю, что ты имеешь в виду. И уважение к правде не позволяет мне отрицать это. Все же ответить тебе не так легко, как ты, по-видимому, думаешь. И вот по какой причине ты хочешь знать, «Что бы я сделал, если бы у меня на озере была невеста, как у тебя? И если бы мой друг находился в лагере Гуронов, и ему угрожали пытки, не так ли?» Индеец молча кивнул головой, как всегда невозмутимый и степенный. Хотя глаза его блеснули при виде смущения собеседника,